Глава 28. Уэллс не сказал бы, что сильно любил коктейль Мимоза. Бокал в его руках казался слишком хрупким. Шампанское напиток женщин. Но, черт, он опрокинул в себя уже три. Даже не заметил, слишком увлекся историями о ДЖозефине, которые рассказывали Эвелин с Джимом. Та, конечно, краснела и требовала прекратить, что только подогревало интерес. Черт, он бы послушал ее протесты! Только в следующий раз она будет сидеть у него на коленях, а он будет ее щекотать и целовать розовеющие щеки и шею. Надо было срочно взять себя в руки и перестать думать о своей девушке, как минимум перед ее родителями. Девушка, он же не заставил ее. Поначалу его это беспокоило, но потом он вспомнил, что Джозефину сложно заставить делать что-то против ее воли. Раз она согласилась встречаться с Уэлсом, значит, сама захотела. Конец истории. Хотя, может, стоит переспросить еще разика два. Оставалось надеяться, что им не придется скрываться вечно. Он не знал, сколько сможет держать все в себе. Еще до начала отношений он довольно открыто демонстрировал растущие чувства, отгонял от нее Колхауна как дикий зверь, таскался за ней по всему отелю, будто за любым углом поджидала опасность. И это она еще не видела подарок, который он подготовил. А теперь нужно было вести себя нормально, да еще и всегда. Профессионализм никогда не был его сильной стороной. А учитывая, что теперь он официально встречался с девушкой, которая дарила ему цель в жизни и возбуждала так, как за последние 29 лет не возбуждал никто, чаша терпения могла переполниться быстро. Даже сейчас на завтраке с ее веселыми, но бдительными родителями он с трудом сдерживал желание подтащить стул Джозефины поближе и взять ее за руку. Они не стали скрывать отношения от Джима и Эвелин, но Джозефина хотела дать им немного прийти в себя после того, как на их глазах он едва не утащил ее в спальню. Ну и ничего, имела полное право. А он имел полное право на это дуться. «Чего хмуришься?» — уголком рта шепнула ему Джозефина. «Твоих родителей слушаю», — проворчал он в ответ. «Даже не соврал». Решив, что подержаться за руки можно будет и позже, он откинулся на стуле и скрестил руки на груди, наблюдая, как Эвелин с Джимом друг друга перебивают. «У Джоуи ни один молочный зубик нормально не выпал. Каждый раз обязательная история», — сказал Джим, размахивая руками. «Первый выпал в детском саду буквально на второй день. Вот уж детям был праздник. Они когда уходили, будто на войне побывали. Все в кровище». Зато стали старше и мудрее, уже повидали немало. А второй выпал во время футбольного матча. Мяч прилетел прямо в лицо. Мы спросили, не хочет ли она уйти с поля сама, как храбрая девочка. А она драматично потребовала носилки. Уэллс рассмеялся, искренне и громко. И Джозефина как-то странно на него посмотрела. «Сейчас-то похрабрее стало, видимо. Хоть гольф-картам переезжай, даже не пикнет». «Не пикну? Да я там взвыла!» «Но орать на меня не перестала. заметил Уэллс. Джозефина улыбнулась. «Умею расставлять приоритеты». «Боже, хочу поцеловать ее и никогда не отстраняться». «Мы чуть не умерли, когда это показали по телевизору», — сказала Эвелин, обмахиваясь салфеткой, от которой вряд ли была какая-то польза. «И ты сразу начал отлично играть», — заметил Джим с любопытством, наклонив голову. «Сделал Берди чуть ли не на всех лунках. Что случилось?» «Да ничего такого». Быстро вмешалась Джозефина. «О, нет», — возразил Уэлс, не сдержав ухмылки. «Оказывается, она написала мое имя на ногтях ног, а я ее спалил». Джозефина закрыла лицо руками. «Как мило». Эвелин покосилась на дочь и перевела взгляд обратно на Уэлса. «Но я все равно не понимаю, как это связано». Теперь все смотрели на него, ждали объяснений. А были ли они? Так, чтобы еще и выразить словами. Ну... Э, он потер шею, не знаю. Я, наверное, просто с детства хотел, чтобы в меня верили. Хоть кто-нибудь, кто угодно. И такой человек был, но в итоге оказалось, что надолго он в моей жизни не задержался. Я решил, что все раны или поздно уйдут, но Джозефина осталась. А ее ногти напомнили, что... Он выдохнул. Она одна заменит целую армию и я готов был сражаться». Воцарилась тишина. Где-то за километр от них пролетела муха. Джем приложился к мимозе. Джозефина смотрела на Уэлса с нечитаемым выражением лица. Эвелин промокнула глаза салфеткой. «Ну разве не чудесно?» Она вздохнула, запрокинув голову к потолку, и посмотрела на Уэлса заплаканными глазами. «Значит, с самого детства? А как же родители?» «Мам», — пробормотала Джозефина. «Ничего». Велс положил руку ей на колено, слегка сжимая, и сердце дрогнуло, когда она переплела с ним пальцы. Они устроились на круизный лайнер, когда мне было 12. Я был проблемным ребенком, Дрался, отказывался вовремя возвращаться домой. То и дело вылетал из школы. Они просто хотели от меня отдохнуть. Он попытался улыбнуться, но вышло так себе. В общем, они постоянно были в разъездах. А когда возвращались, им нужно было как-то сбрасывать напряжение, так что они постоянно устраивали сборище. Я стал жить у дяди, и как-то родители вернулись из Мексики, а я просто не пошел к ним. Никто ничего не сказал. Я просто перестал приходить домой. Волна смущения застала Уэлса врасплох. Вот надо было ему портить завтрак. Да еще и в честь дня рождения собственной девушки, чтобы пожаловаться. Уж Дойл это точно всегда были рядом с Джозефиной. Не забывали собрать ей обед в школу. Наверняка его история показалась им жалкой. Поэтому он постарался разрядить атмосферу. «Ну, я-то их понимаю. Видели уж по новостям, как я сбрасываю напряжение». Пошутил он, уже и не зная, стоит ли ему держать Джозефину за руку. В конце концов, он только что напомнил, что попадал в полицию. Не лучший кандидат для такой замечательной дочери. Но когда он попытался высвободить ладонь, она лишь стиснула его пальцы. «И посмотри, какого человека они упустили!» Тихо сказала она ему, поглаживая большим пальцем костяшки. «Многие упустили!» Раздалось пение на многие голоса. Глаза Джозефины так затянули Уэллса, что он не сразу заметил официантов, окруживших их столик. Перед Джозефиной поставили кекс, из которого торчала свечка. «Он же без сахара!» Тайком шепнула Эвелин одной из официанток. Покосившись на Уэлса, Джозефина весело закатила глаза и так и не отвела взгляда. Под конец песни она наклонилась к нему и коснулась уха губами. Праздновал когда-нибудь день рождения Уэлс? Что творилось с его сердцем? Горло сдавило. Он коротко дернул головой. Она ничем не выдала своей жалости, за что он был несказанно благодарен. Задуем свечи вместе. Уэлс невесело рассмеялся. «Да не обязательно, Белль». «Знаю». Продержав волосы, она склонилась к свече, оставив для него место. «Но я буду рада». Это все меняло. Желание Джозефины — его закон. Точка. Вздохнув, Беллс наклонился к кексу. Никакого отчёта не понадобилось. Они дунули одновременно. Где-то глубоко внутри яма в душе исчезла. Его дороги никогда не стать идеальной. Пускай. Но она станет лучше». «Достаточно, чтобы ехать». «Ты стал лучше бить, сынок», — Услышала над Джима. Уэллс не сразу сообразил, что обращаются к нему. Слишком потерялся в глазах дочери этого человека. Но разве можно было его винить? Откуда она всегда знала, что нужно сказать и сделать? Неужели и впрямь была ангелом? «Спасибо», — медленно ответил Уэллс с прищуром, изучая свою девушку. «А ты, как Джоуи, не растеряла удар?» «Так, а вот это уже интересно». Он чуть не потянул шею, резко мотнув головой, чтобы посмотреть на Джима, а затем снова на свою девушку. «Господи, Джозефина!» Начал Уэллс злясь, но лишь на себя. «Я же не видел, как ты играешь». Джим выронил ложку, и она со звоном упала на блюдце. Все шокированно молчали. Ты «Еще бы!» «Ни разу?» «Нет», — несчастно ответил Уэллс. «Как только умудрился». Джозефина расхохоталась. «Ничего, ничего. Успеешь еще. «Нет, ты не понимаешь. Мне срочно нужно на тебя посмотреть. Сегодня же». Роллинг Гринс пока не открылись после урагана. «А в другие места идти поздно», — проворчала его девушка. «Погода чудесная, все поля давно заняты». Уэллс красноречиво взглянул на нее. «Я — личность известная Джозефина». «Да и ты тоже, крошка Ру». «Крошка Ру». Одними губами произнес Уэлс, нахально ей подмигнув. Джозефина пнула его под столом, попутно запихнув в рот половину кекса. «Я на ней женюсь. Без вопросов. Где тут ближайший ювелирный?» «Позвони в Лоун Пайн, Джоуи. Вдруг найдется местечко, а пока будете ждать, заодно покажешь Уэлсу золотую лунку». Он взволнованно заломил руки. «Ты даже не представляешь, как она продвинулась за неделю». Все убрала, договорилась с мастерами, подготовила магазинчик к ремонту. Он широко улыбнулся дочери. Уже позвонила подрядчику, дорогая. Джозефина перестала жевать, сглотнула. Ага. Когда? спросила Эвелин. Джозефина не ответила и Уэллс перевел на нее внимательный взгляд. На самом деле сегодня утром. Наконец сказала она, и он вздрогнул от удивления. Дала отмашку начинать. Джим едва усидел на стуле. И что, прямо все будет? И поле для гольфа, и витрины на улице?» Джозефина кивнула. «Ага. Он даже предложил сделать небольшой зал, где можно будет посмотреть на поле с дрона и обсудить стратегию игры. И я согласилась. Она легко рассмеялась. Уж если отстраиваться, то по полной. Чем больше она рассказывала о проекте, тем больше Уолс расслаблялся. Чтобы все это сделать, понадобится несколько месяцев, если не больше». «Значит, Джозефина сможет и дальше быть его Кэдди, да?» «И сколько на это уйдет?» — спросил он. Вместо ответа она потянулась к стакану с водой, и ладони вспотели. «Две-три недели», — сказала она, глядя ему в глаза. «После урагана ремонт нужен всем, так что они удвоили штат. На мастерс успеем». Он не представлял, как ответить. «В горле полностью пересохло». «Ага», — выдавил он. «Две-три недели?» «Успеем». В голове зародилась тревожная мысль. Сомнение, которое и раньше таилось в душе, обрело формы, и игнорировать его больше не получалось. Он вообще сможет играть без Джозефины? Кто будет отговаривать его, когда он захочет сдаться? Кто будет давать мудрые советы в самый нужный момент? Да никто. Никто не владел магией Джозефины. Не было таких людей на всем белом свете. Что с ним будет, когда она уйдет? Снова рейтинги рухнут? Да и вообще, захочет ли она встречаться с человеком, который бывает дома три дня в неделю? Вдруг найдет себе кого-то из местных? Еще и гольфиста, небось. Она же работает в магазине. Хорошего какого-нибудь. Профессионала. Господи, нужно было срочно отвлечься. Потому что еще немного, и он, как последний мудак, бросился бы умолять ее остаться с ним, вместо того, чтобы реализовывать собственные мечты. К счастью, именно в этот момент официантка подсунула им счет и тут же удалилась. Уэллс подскочил и буквально вырвал из кармана бумажник, чуть не растеряв карты. Пойдем, Бель, покажешь на что-то способна. Какого хрена мы до сих пор не сыграли? О, -о, -о, -о! Эвелин пригладила волосы. Какие словечки. Простите. Пробормотал Уэллс. Джозефина хрюкнула от смеха. Нет, нет, я заплачу. Воскликнул Джим. «Да, мы настаиваем», — добавила Эвелин. Уэлл с Джимом потянулись за счетом одновременно и умудрились его порвать. Эвелин закрыла лицо салфеткой. «Боже, дай нам сил». «В следующий раз заплатишь», — заявил Джим. «И в следующий, и в этот. Ага, еще чего». Джозефина захохотала в голос, откинувшись на спинку стула. Посмотрела на Уэллса блестящими глазами. «Точно уверен, что в следующий раз будет?» «Да, Бель прорычал Уэллс, наконец, поддавшись неодолимому порыву схватить ее стул за ножку и притянуть Джозефину как можно ближе, чтобы крепко поцеловать в лоб. «С тобой уверен». Он чуть не попросил ее стать его постоянной Кэдди. «Остаться с ним навсегда. И до мастер дойти, и дальше». Оказывается, он был даже большим эгоистом, чем думал. «Забудь про ремонт», — прошептала она. «Не получится. Но ради тебя я очень постараюсь». «Не целую ее при родителях, не остановишься же. С днем рождения!» «Спасибо!» — она склонилась к его уху и прошептала. «И не только меня, Уэллс». Опора ушла из-под ног, он сорвался со склона, на дне которого поджидала любовь. Джозефину Дойл он был готов боготворить на коленях и не собирался вставать, что немного пугало, ведь она только что сообщила ему о своем увольнении.